Глава седьмая. Прогулка по лесу. Холмов очень удивился, увидев Каролину недалеко от дома. Она сидела одна, прямо на траве, и с грустью смотрела на лес. На ней было длинное до пят платье в яркую клетку и короткое красное пальтице. Волосы ее были аккуратно собраны в хвостик и прихвачены на затылке необычной заколкой с крошечным веселым медвежонком. «Доброе утро, Каролина!» Поздоровался Холмов и присел рядом. «Ты не возражаешь против моего общества?» Каролина рассмеялась. «Нет, нисколько. Но здесь довольно холодно. Я уже собиралась уходить. Тогда, может быть, вместе погуляем по лесу? Если, конечно, твое предложение все еще в силе. Спасибо. С удовольствием». Каролина вскочила и ловко оправила платье. «Мне в лесу очень нравится, но одной гулять скучно». «Страшно». Подумал Холмов и встал. Она хотела сказать страшно, но постеснялась. «Ты уже позавтракала?» «Да, конечно. Мама накормила меня, а потом опять занялась своими делами. У нее всегда много дел. На меня у нее никогда не хватает времени. А Эмма Иннокентьевна?» «О, я рада, что ускользнула от нее, когда она направилась в столовую. Она меня опекала весь день. Очевидно, боялась, что я буду сильно переживать из-за того, что случилось». «Но...» «Каролина», — Холмов с недоумением и тревогой посмотрел на девочку. «Она такая, немного чопорная. Мне приходится постоянно одергивать себя, когда Эмма Иннокентьевна оказывается рядом. Но она все равно делает мне замечания. И, изображая отчаяние, Каролина совсем как взрослая, раскинула руки в стороны. «Нет, это выше моих сил. Сейчас какое-то время мне придется провести дома. Жаль, но папочка заболел». «Его увезли в город на операцию. Я думаю, что-то серьезное». Каролина нахмурилась. «Мама даже не разрешила мне с ним попрощаться. Я немножко боюсь за него. Если бы не это падение с лестницы...» «А вы долго еще у нас пробудете?» «Не знаю». Холмов вздохнул и положил ладонь на голову девочки. «Полагаю, несколько дней». Каролина настороженно посмотрела на него. «Вы не обманываете?» «Зачем бы я стал это делать?» «Тогда пойдемте, здесь нас могут увидеть». Она взяла его за руку, и они зашагали по тропинке к лесу. «А знаете, сегодня ночью в башне был пожар», — спустя минуту сказала Каролина. «Я уже побывала там. Все сгорело, ничего не осталось. Я вовремя забрала оттуда свою вещь». «Да, ты предусмотрительно», — заметил Холмов. Каролина остановилась и, чуть наклонив голову, с детским кокетством и любопытством посмотрела на своего спутника». «Мама считает, что произошло это... самовоз... самовозго... самовозгорание», подсказал Холмов и подумал о том, что Марта Дворская, наверное, так не считает. Но сказать иначе, конечно же, не могла. А вот Светлана уверена в том, что это поджог. Я подслушала ее разговор с кухаркой. «Вы знаете кухарку? Она мне совсем не нравится. Иногда она на меня как-то странно смотрит, словно жалеет» и готовит она невкусно. Надеюсь, вы не скажете об этом маме, нет? Ну, пойдемте. Каролина потянула Холмова за руку. Здесь недалеко есть поляна, я сама ее открыла в прошлом году. «Твоя поляна, очевидно, какая-то необычная?» спросил Холмов. «Необычная? Конечно, это очень большая поляна. Летом там много ягод, и еще однажды я там нашла настоящую барсучью нору». «А ты уверена, что нора именно барсучья?» Каролина надула губки, обидевшись, что в ее словах сомневаются. «Конечно, барсучья! А чья же еще?» Холмов улыбнулся. «Там могут вполне жить и добывайки». «Добывайки? Да, это такие маленькие человечки, очень добрые и немного несчастные. Их придумала известная английская писательница Мэри Нортон». «Придумала? Значит, это всего лишь чьи-то выдумки». «Нет, не думаю. Люди почему-то всегда отрицают то, что сами не видели. Но, по-моему, если мы в жизни никогда не встречали добываек, это еще не значит, что их нет на самом деле. Просто добывайки – очень осторожный народец». Каролина подумала, потом согласно кивнула. «А вы мне про них расскажете?» «Я обязательно пришлю тебе эту книгу», – пообещал Холмов. Они вошли в лес, и через несколько минут Каролина указала Холмову, где нужно свернуть. Кругом рос густой колючий кустарник. Они стали пробираться через него и вскоре действительно вышли на небольшую поляну. «Вот мы и на месте», — сказала Каролина. «Вам здесь нравится?» «Да, очень». Холмов огляделся. Поляна была сплошь покрыта жухлой желтой травой. Маленькими островками росли кустарники. В воздухе не чувствовалось никакого движения. «Какая тишина!» «Летом здесь все по-другому». Вам нужно было приезжать сюда летом. Я обязательно учту твое пожелание. На следующий год... Вы не приедете. Вы не приедете, я знаю. Каролина печально покачала головой. Вашей жене здесь не понравилось. Но я всегда могу ее уговорить, — возразил Холмов. Он был серьезен, понимая, что именно этого и ждет от него девочка, но в то же время отчетливо видел, что она ему не верит. «Едва ли это у вас получится?» Каролина заглянула Холмову в глаза и вздохнула. Вы не умеете настаивать, а просто так ни одна женщина не уступит. Не слишком ли много ты знаешь для своего возраста? Шутливо спросил Холмов и неожиданно поднял ее в воздух. Отпустите меня, мне больно, потребовала Каролина. О господи! Она даже не улыбнулась, подумал Холмов и осторожно поставил ее на землю. Прости, ты на меня не сердишься? Нет. Отец, наверное, продаст дом Кличеву. Он разговаривал об этом с мамой. А ты бы этого не хотела? Не знаю. Думаю, нет. И мы с вами больше никогда бы не увиделись». Каролина опустила глаза и провела носком туфельки по траве. «Ненавижу это слово. Никогда!» С раздражением сказала она. «Ненавижу! Ненавижу!» «Прекрати!» — строго оборвал ее холмов, но тут же смягчился. «Я ведь пока еще никуда не уезжаю». «Но скоро уедете». «Да, конечно, как и любой другой постоялец. Я ведь не могу долго здесь оставаться. В конце концов, у меня есть работа». Все это я уже слышала. Каролина спрятала руки в карманы пальто и, понурив голову, зашагала через поляну. Холмов без труда догнал ее и пошел рядом. Девочка бросила на него быстрый взгляд и печально улыбнулась. «Хотите знать, что я прятала в башне?» «Конечно. Скажи, если это не тайна». «Нет, не тайно». Каролина достала руку из кармана и разжала пальцы. На ее ладони заблестело маленькое серебряное колечко. «Красивое, правда?» «Очень, но, кажется, кольцо довольно старое». «Откуда оно у тебя? Ты его где-то нашла?» — спросил Холмов. Девочка задумчиво посмотрела на него и, ничего не ответив, снова спрятала кольцо в карман. Холмов остановился и закурил сигарету. «Мне помнится, Каролина, ты говорила, что видела картину, написанную Денисом Поляковым?» «Да, когда по ошибке зашла в его комнату. А что на ней было изображено?» «По-моему, я уже говорила вам. Что-то очень неприятное и страшное. А может быть, на картине была нарисована женщина?» «Женщина?» — в голосе Каролины мелькнул испуг. «Да, конечно. Молодая женщина. Ее лицо было все в крови. Но она улыбалась, улыбалась». Мстительной злой улыбкой. «Это было ужасно. Я... я...» «Она кого-то тебе напомнила?» — предположил Холмов. «Нет, конечно, нет. Ни единой чертой лица? Оставьте меня, наконец. Я же сказала, нет. Я не хочу больше вспоминать о том кошмаре». Каролина задрожала и, казалось, готова была заплакать. «Она напомнила тебе? Твою мать?» — пошел до конца Холмов. Каролина захлопала огромными ресницами и не заплакала. «Маму?» – тихо произнесла она, и удивление в ее голосе было абсолютно искренним. «Вы сказали мою маму?» «Ну, возможно, Поляков рисовал свою картину с нее. Художники иногда так поступают». «Да нет же, нет! Та женщина ни капельки не была на нее похожа!» Холмов отбросил сигарету в сторону и наклонился к Каролине. Он больше не сомневался, что она говорит правду. «Выходит, я ошибся. Извини, если заставил тебя немного поволноваться. Я просто на какое-то время забыл, что передо мной еще совсем маленькая девочка». «Вот еще!» — обиженно фыркнула Каролина и топнула ногой. «Я чувствую себя более взрослой и самостоятельной, чем вы рядом со своей ненаглядной женой». Она показала ему язык и убежала вперед. Холмову пришлось сделать несколько быстрых шагов, чтобы догнать ее.